Глава восемнадцатая Утерев выступившие слёзы, разлепила веки. В помещении, куда меня перенесли, надо полагать, я увидела родителей Роина. Они о чём-то говорили, только вот я ничего не слышала. Видимо, они развернули полок, не позволяющие их слышать. Женщина что-то настойчиво сказала Роину. Он отрицательно покачал головой и отошёл от них. «Я против», — сказал Роин, и я отчётливо смогла разобрать его слова. Они сняли полок неслышимости. «Девчонку нельзя оставлять в живых. Она не должна ему достаться. Тёмная магия не осквернит светлых магов. Матушка, послушайте. Это ты послушай меня, сопляк!» В голосе леди Аллен не было и тени тепла. Она говорила зло и раздражённо. Я не удивилась бы, ударя на сына. «Тебя пленила её смазливая мордашка. Не расстраивайся, найдём тебе другую красавицу. Не хуже». Леди Алина толкнула роина в сторону и подошла ко мне. Схватив за ошейник, подтянула к себе. «Распутница! Нашла на кого променять нашего сыночка!» Она подняла руку, собираясь отвесить мне по щёчину. Перехватив её запястье, силой сжала его. Мать роина пронзительно закричала. «Не советую трогать меня!» – предупредила её, разжимая медленно пальцы. «Мама, мама, прекрати нападать на нашу гостью!» Схватив за здоровую руку леди Аллен, сын увёл её от меня. «Принцесса не наша гостья!» – подал голос, одетый в тёмный костюм мужчина. «Она наша пленница!» «Не пугай Виссандру, отец!» – накинулся на него Роин. «Пока мы не решили, как поступим с ней, она наша гостья!» Лорд Аллен подошёл к сыну и схватил его за грудки. «Эта девчонка станет нашей приманкой. Когда катал придёт за ней, мы убьём его!» Однако прежде принесем ее в жертву богине Сибили. В благодарность она дарует нам свою защиту. С ее помощью мы убьем темнейшего лорда. Без своего могущественного защитника король и королева станут легкими мишенями. «Вы не тронете их!» Закричала я не в силах пережить повторно гибель близких. Страх за Ленардо невыносимой болью прокатился по телу. Меня переполняла ярость. Огненная магия вспыхнула в груди, подобно лесному пожару. Светлый источник добавил жару, усиливая ее. Магия ревом отдавалась у меня в ушах. Устав сопротивляться, выпустила огненный поток наружу. Золотистое сияние обхватило мои ладони. Подельники Ройна, увидев проявление моей магии, попятились. Пламя рвалось из груди, но дальше не ушло. Огненную волну сдерживал и поглощал ошейник. — Неплохая штучка! — похвалил артефакт лорд Аллен. «Видишь, сын, девчонка опасна». «Она не опаснее тебя», — не согласился с ним Роин и взмолился. «Давайте ее оставим». Звук его голоса подхлестнул мою ярость, сильнее распаляя огонь в груди. «Я тебе не питомец», — выпалила на одном дыхании. Жгучая боль там, где находился источник, разрасталась. Магия готова была выплеснуться. Неожиданно я услышала еле уловимый характерный треск. Моя магия пробила защиту артефакта. Стараясь не выдать себя, сделала вид, что ничего не произошло. Хозяйка медленно приблизилась ко мне, и рукой, затянутой в перчатку, погладила меня по щеке. — Дерзкая, стойкая. Из тебя вышла бы прекрасная супруга для моего сына, — с сожалением произнесла она. — Я очень рада, что вашим планам не суждено сбыться, — огрызнулась в ответ. — Веришь, что Каттл тебя спасёт? Несмотря на внешнюю сдержанность, вскинула брови леди Аллен. «Не надейся, ему не отследить портальный след. Мы позаботились об этом». Я упрямо поджала губы. «Отведите ее в подземелье. На рассвете придет темный жрец и проведет ритуал», — отдала распоряжение леди Аллен. «Темный жрец проведет светлый ритуал?» — удивилась я услышанному противоречию. «Часть твоей магии он заберет себе в качестве платы», — пояснил мне отец Роина. Сын поморщился, выказывая неодобрение. Доставив в подземелье, меня грубо втолкнули в клетку из прутьев. Противно посмеиваясь, страж запер дверь на зачарованный замок и ушел. Присев на деревянную, грубо стесанную лавку, я позволила слезам побежать по моему лицу. Не могла больше их сдерживать. День выдался слишком утомительным. Когда рыдания стихли, вытерла щеки ладонями. Остаток вечера потратила на обдумывание побега. К принесенному Роинам ужину не притронулась. Не только из-за того, что не было аппетита. Я не доверяла своему похитителю и его родителям. В еду могли подмешать что угодно. Оставила себе лишь кружку с водой. Стянув и шеи треснувший ошейник, ночь провела в раздумьях. Прислушиваясь к храпу стражников за дверью, пробовала создать заклинание плавления. За ночь огненная магия немного восстановилась, и ближе к рассвету у меня что-то начало получаться. Из коридора донеслось странное пение, вынудившее меня прерваться. Едва услышав мелодичный поющий женский голос, сразу его узнала. Я сползла с лавки и подошла к прутьям клетки. Тонюсенькие полоски яркого света пробивались через щели, обрисовывая контур запертой двери. Дверь распахнулась, и передо мной предстала богиня Сибила. Золотистое платье с развивающимся длинным подолом выглядело божественно прекрасно. Узорчатая вышивка, сверкающие камни, мерцающая ткань подчеркивали высочайший статус гости «Уже проснулась моя прелесть?» – проворковала она. «Пришли позлорадствовать?» – без тени любезности произнесла я. «Считаешь, мне заняться больше нечем?» – рассмеялась богиня. Видя, что я не разделяю ее веселье, она стала серьезнее. «Хватит хмуриться, деточка!» «Давай выбираться отсюда, пока стражники не очухались и не принесли тебя мне в жертву». Выдав очередной каламбур, она весело хохотнула. Под действием божественной магии запирающие заклинания развеялись, дверь протяжно скрипнула, и я настороженно вышла за пределы решетки. Дверца со стуком закрылась. Сердце грохотом отдалось в ушах. «Тише!» — шикнула на меня Сибила. «Весь дом перебудешь!» Взмахнув рукой, она вызвала сияющий портал. Не мешкая, я шагнула в него. «Не благодари!» — раздался на краю сознания голосок богини. «Пойду скажу твоему супругу, где тебя искать. Неровен час разнесет королевство по камешкам, а мне потом заново отстраивай храм». «Почему ты мне помогла?» — не смогла не спросить я. «Меня хотели принести тебе в жертву». «Пф, какая чушь!» — фыркнул в моей голове голос Сибилы. «Мне светлая могиня нужна живой, а не мёртвой». «Кто подарит мне светлых магов?» «У меня муж высший темный маг, а у меня храм недостроен», — отмахнулась богиня. «Видишь, не всегда получается идеально». Голосок в моей голове стих, и портальное сияние схлынуло. Темные стены и невзрачный потолок темницы сменились голубым небом и зеленой травой. Плодородные земли простирались настолько далеко, насколько хватало взгляда. Полевые цветы покачивали мелкими бутонами. Солнечное сияние мягко заливало округу, отчего листья цветов и трава мерцали. Казалось, бескрайние просторы посыпали сияющей пыльцой. Богиня перенесла меня не в обычное место. Она закинула меня в запретные земли, куда иногда спускались боги. И влетит сибили от старших братьев и сестер. Обычно в преддверии неприятностей моя магия давала о себе знать, отдаваясь тревожной тяжестью в груди. А теперь молчала, ничем не напоминая о себе. Не особо надеясь на ветреную богиню, обратилась к магическому источнику внутри себя, чтобы подать сигнал Ленарду. Ладони медленно охватило сияние, что неудивительно. Моя магия робко пробуждалась после сильного опустошения резерва. «Найди меня!» – пробормотала я, и на кончиках пальцев заиграли искорки. Тряхнула руками, позволив им воспарить. Искорки завертелись в водовороте и, ярко вспыхнув, погасли. Раздались хлопки. Одновременно вспыхнуло несколько порталов. Первым вышел незнакомый темный маг в халамиде и ударил в открывшийся портал напротив. Серые щупальца устремились к линарду Он находился во втором портале. Выставив щит из лилового вихря, супруг отбил атаку, превратив щупальца в угольки. «Как вы меня нашли?» — отступила я при виде Роина с родителями и отрядом воинов. «Мы перехватили твой зов!» — оскалился Роин. Больше он ничего сказать не успел. Воздух прорезало множество искорок. поблескивая в свете солнечного дня, они собрались в изящную женскую фигурку. «Висандра, я ведь велела тебе ждать!» – пожурила она меня. «Неужели я о многом просила?» «Так уж вышло», – сказала я, чувствуя себя глупо. «Ничего, твой муженёк спасёт тебя», – весело заявила богиня и не думая вмешиваться. Жду вас дарами в моем новеньком храме. В качестве жертвы принесите мне голову вон того темного жреца». Ее кровожадность не сочеталась с ангельским личиком. «Ограничимся фруктами», — определилась я. «Скучная ты, Виссандра», — обиделась Сибила. «Никто не имеет права без разрешения пользоваться моими божественными тропами. Жрец нарушил правила и должен быть наказан». С ее лица пропала напускная веселость. Её губы шевельнулись, но я не расслышала, что она сказала. Сибилла завела руку за пояс и вытащила из воздуха сияющий клинок. Затем она повернулась к Ленарду и кинула ему меч. «Соверши возмездие!» На этом миссия богини закончилась, и она, рассыпавшись искорками, растворилась в воздухе. «Висандра, бегом к нашему порталу!» Поймав сияющий клинок на лету, Ленард помчался к жрецу. Отряд воинов, пришедших с Роином и его родителями, в ужасе разбежался, немежкая побежала туда, куда велел супруг. Навстречу мне из его портала вышли оба брата вместе с Виланты и королевским отрядом. «Защищайте Виссандру!» – приказал им ленард а затем нанес мечом удар по фигуре в темной хламиде. У них завязался серьезный бой. Я не знала, кем являлся тот маг, но он почти ни в чем не уступал моему супругу. Отвлекаться на них оказалось плохой затеей. Увидев наследного принца, леди Аллен взревела. убить их! Их всех!» Я немного не успела добежать до спасительного сияния. Моя магия после произошедшего опустошения плохо откликалась, но и без нее я не собиралась сдаваться. Подбежавшему ко мне воину сначала врезала в шею, а затем по очереди треснула по коленным чашечкам, добавляя в удар крупицу магии. Глаза воина от боли чуть не вылезли из орбит, изгибаясь он свалился на землю оставив сражение мужчинам, помчалась к линарду Возле темных магов пыль стояла столбом, я хотела убедиться, что он в порядке. Пыль немного осела, и я увидела, как темно-лиловые воздушные клубы ударили по серым щупальцам. Ударная волна отправила темного жреца в полет. Упав на землю, он покатился назад. «Виссандра, не подходи!» Не оглядываясь, заметил мое приближение супруг. Выпустив магический поток, он ударил в лежащего на земле жреца. Тот выставил щит, но он развеялся дымом. Глядя на поверженного союзника, семейство Алинов полным составом набросилось на моего супруга. Вскрикнув от испуга, ломанулась к ним. «Моя помощь не понадобилась». Смертоносная магия Ленарда поразила их, раскидав, как котят. Усиливающие магию браслеты расплавились, оставив на запястьях Алинов ожоги. Постанывая, мать Роина приложила кончики пальцев к разбитой губе. При виде капель крови, оставленных на перчатке, она поражённо ахнула. Их жизни спасли артефакты. Встав на ноги, леди Аллен помчалась к открытому сияющему порталу, приведшему их в божественные чертоги. Она бежала быстрее, чем можно было ожидать от её почтенного возраста. «Уходим!» — вопила она на бегу. Ей оставалось всего ничего до портала, когда он схлопнулся и погас. Отряхнув длинный подол хламиды, жрец поднялся с земли и выпрямился в полный рост. «Вместе до конца! Забыли, моя прекрасная госпожа!» Грозно кинул ей жрец. Леди Аллен мелко задрожала. Она вместе с семьей попала в западню. «Выиграет поединок жрец, он их убьет. Выиграет мой супруг, их ждет тюрьма, лишение титула вместе с имуществом». Серые щупальца хлестнули по выжженной траве, и метнулись к линарду В ответ он хлестнул пылающим магическим потоком. Раздался взрыв. Леди Аллен пронзительно закричала. Громко кашляя от пыли, Роин поспешил к матери. Заметив движение, жрец стряхнул руками и создал новые щупальца. Одним из них он ударил по парню, сшибая с ног. Второе метнулось в мою сторону. Ни на что особо не надеясь, призвала остатки магии. А получила настоящий заряд бодрости. Меня переполнила магическая энергия. Ленард передал мне часть своей магии. Добавив светлую магию к темной, создала щит, который выдержал атаку. Часть щупальца взорвалась палью. Остальная часть щупальца притянулась к жрецу. Его тело дернулось и загнулось в судороге. Капюшон слетел с лица, обнажая отдаленно знакомые черты. «Откуда я вас знаю?» Копаясь в памяти, присмотрелась к нему. «Выдающихся ученых, Виссандра, стоит помнить в лицо. Познакомься с Кристором Фантесом», — переместившись ко мне, представил супруг жреца. «Ученый, открывший теорию возвращения светлой магии? В голове не укладывалось, что я общаюсь с легендой. Я думала, он умер». «Не ты одна», — Кристор многих ввел в заблуждение, подстроив свою смерть. «Кроме тебя», — злобно сверкнул глазами на Ленарда Жрец. Моё сердце ёкнуло, я начала кое-что понимать. Меня словно погрузили в холодную, удушающую тьму. «Это вы в детстве пытались похитить меня?» «У него тогда ничего не вышло, не выйдет и сейчас», разогнал сковывающую меня изнутри тьму ленард Необоснованные страхи отступили. «Вы менталист», заподозрила я. «Дополнительный удобный талант не находите, Виссандра?» похвастался жрец. Я должна была испытать ярость от вмешательства в мое сознание, но этого не произошло. Нахождение рядом супруга успокаивало. Разозленный моим бездействием жрец ударил по нам магическими щупальцами. На этот раз они были дымчато-черными. Не дожидаясь, когда они дотянутся до нас, Ленарт обрушил на жреца магическое пламя. Светло-лиловые языки сожгли щупальца, превратив их в пыль. Сделав шаг по направлению к нам, жрец совершил новый выпад, Его атака снова была отбита. Он шел и нападал, шел и нападал. Подойдя близко к нам, он достал из-под хламиды два меча. Между темнейшими завязался бой на клинках. Темные маги двигались быстро, за ними было сложно уследить. Магический источник пульсировал в груди. Я на расстоянии подпитывала божественный клинок Ленарда светлой магией, позволяя ей перетекать от меня в него. Клинки магов с невероятным лязгом скрестились. Раздался треск оружия, обломки лезвий вонзились в выжженную землю. Лиловые клубы обхватили руку Ленардо, и он впечатал ладонь в грудь кристора Фантеса. Жреца отбросила назад. Рухнув на четвереньки, он поднял голову, ухмыльнулся и впился пальцами в землю, пуская по ней трещины. «Я почувствовала, что могла остановить его, покончить с ним». Повинуясь внутреннему инстинкту, подбежала к нему. Прежде чем исполнить волю богини, широко раскрытыми глазами посмотрела на Ленардо. Я видела по его взгляду, он знал, что мне предстоит сделать. «Оставь его мне, Виссандра!» С грустью покачала головой. «Сибила требует возмездия. Ты знаешь, я не могу пойти ей наперекор». Выпустив магию на волю, положила ладонь на голову жреца. Светлая магия мощным потоком хлынула из меня обжигая, обугливая кожу, жесткие волосы и одежду некогда великого ученого. Божественный свет, направляемый через меня, пронзал его насквозь. Крики жреца, находящегося в агонии, наполнили мои уши. Захотелось отдернуть ладонь, но это было не в моих силах. Я перестала управлять своим телом. Очищающий огонь факелом охватил тело ученого, заживо сжигая его. — Хватит, отпусти его! — кричал мне Ленарт. «Не получается!» — всхлипнула я, продолжая стоять в центре столба огня. Лиловые вихри разметали языки пламени, позволив супругу приблизиться ко мне. Бережно обняв, через прикосновение он передал мне часть тёмной магии, умышленно связав её со светлой. Божественный баланс нарушился. У него получилось. Он избавился от контроля Сибилы. Темнейший легонько потянул меня за собой, не ощущая сопротивления, я пошла за ним. Не отрывая взглядов, мы прошли в обнимку через столб огня. Пламя нас не тронуло. «Я дала тебе простое задание, и ты не справилась с ним!» В бешенстве проревела в моем сознании Сибила. «За это ты будешь наказана!» Когда ее голос затих, я вздрогнула. Поднялся сильный ветер, Ленарда воздушным порывом отшвырнула от меня. Моя светлая магия, смешиваясь с огненной, вспыхнула лесным пожаром вокруг меня. Огонь шипел и танцевал, будто выполняя древний ритуал. Крохотные искрящиеся молнии безболезненно вспыхивали и гасли на моей коже, чего никогда прежде не случалось. Это забавное проявление магии наполнило радостью. Впервые я почувствовала, что принадлежу только себе. Моя воля, душа ни с кем не соединены и не скованы. Мир оставался прежним, но изменилась я сама. развеев огонь... Я громко рассмеялась от счастья. «Наконец-то я была свободна!» Глядя на хмурого супруга, радостно сообщила ему. «Моя связь с богиней оборвалась!» В глазах неожиданно потемнело, и я, похоже на радостях, упала в обморок. Открыв глаза, обнаружила, что смотрю в самые замечательные, дорогие сердцу глаза супруга. Позади него вплотную столпились Дэйн Холландом, венциносные родители, Алиша, Вивьен и мой двоюродный братец Дэмиан Рэнс со своей без пяти минут супругой Орелин. Со стороны портала слышались крики. «Утихомирьте их!» — крикнул кому-то через плечо король. «Что происходит? Что я пропустила?» — произнесла я, обнимая Ленардо за шею. Он держал меня на руках, крепко прижимая к себе. Неужели опасался уронить? «За те несколько минут, что ты находилась без сознания, ничего особо не поменялось» поведал мне Дэйн. «Лучше объясни, почему ты упала в обморок». «Моя связь со взбалмошной богиней прервалась, и, видимо, произошел откат. С этого дня я обычная магичка. Ваше Величество, выдающихся потомков от меня не ожидайте. Придется Дэйну за нас двоих отдуваться». Долго сдерживаясь, я все же снова рассмеялась, хотя и не хотела этого делать. «Ты и обычная шутишь, сестрица!» произнес братец и выразительно посмотрел на мое запястье. Перевела туда взгляд и ойкнула. На коже проступила широкая, светящаяся золотом татуировка. Переплетаясь, узоры образовывали корону – знак истинной королевы. Перевела взгляд на руку мужа. У него на запястье отливала червонным золотом похожая татуировка. Разница заключалась в размере короны. и Его была гораздо крупнее моей. «Не дать не взять истинный повелитель!» Я вновь не удержалась и рассмеялась. Богиня отстала от меня, но не отказалась от возрождения великой династии светлых магов. Сибила не хотела уходить в забвение и перешагнула через свою гордость. Мудрейший ее поддержал. Он даровал свое благословение Ленарду. Без двойного божественного благословения нам бы ни за что не стать истинными правителями. После подобных мыслей эйфория о мечтах о нормальной жизни развеялась. Я устало положила голову на плечо Ленарда. «Какая из меня правительница? Я даже академию не закончила!» Пожаловалась ему, как если бы мы находились одни. «Тебя никто не торопит, милая. Если понадобится, у тебя есть всё время мира. Когда будешь готова, мы пройдём коронацию. У нас с тобой впереди много столетий. Успеем предъявить права на трон. Мы разделим с тобой вечность на двоих». «Что с нами теперь будет?» Никому конкретно не обращаясь, взволнованно спросила леди Алленд. Судя по всему, моим братьям вместе с вилантой удалось схватить напавший на нас отряд воинов и задержать главарей отступников. Я обернулась. В ожидании ответа мама Ройна с тревогой поглядывала на нас. «Зависит от того, что вы сможете предложить Короне», — повернулся к ней Ленарт. «Молодец, мне стало гораздо лучше их видно». «Чего вы хотите?» — скрестила руки на груди леди Аллен. Супруг ее помалкивал. «Вы дадите действующим королю и королеве клятву верности на крови, нарушите ее и умрете». «С чего вам сохранять нам жизнь, ведь намного проще объявить нас врагами короны и казнить за измену», усомнилась в его мотивах леди Аллен. «Объявив народу, что уважаемый лорд возглавлял шайку воров и убийц, мы посеем смуту, покажем разобщенность в высшем обществе», объяснил ей Ленард на правах истинного повелителя. «Куда полезнее оставить вас в живых, заставив род Аленов служить нам до конца своих дней?» «Мы против», — озвучила леди Ален, не дав и рта раскрыть супругу. «Я не спрашивал вашего мнения. Вы в любом случае дадите клятву верности». Поняв, что с ее мнением не считаются, леди Ален поджала губы и отвернулась. Ее муж что-то прошептал ей, и она нервно рассмеялась. «Лучше смерть, чем служение темному!» — разочарованно выкрикнула она. «Мама, ты должна успокоиться! На тебе держится наш род настаивал на проявлении здравого смысла Роин. Она его услышала. «Я без особого желания готова склониться перед вами, ваше величество!» Цыдя слова, признала она свое поражение. В качестве маленькой мести она умышленно обратилась к нынешнему королю, моему отцу. Повторив за Ленардом слова клятвы, она скорчилась от боли. На шее матери Роина проступил знак верности королевскому роду. Глядя на Алинов, остальные участники королевской палаты лордов подумают, переходить ли дорогу к королевскому роду. Теперь я не сомневалась, Роин со своим семейством до последнего вздоха останутся верными нам. «Вы никому не расскажете о заключенной сделке», — огласил дополнительные условия супруг. «В палате лордов место вашего супруга займет ваш наследник». Находясь на этом посту, он будет отстаивать интересы королевского рода. С неподкупной верностью Роин и его отпрыски добьются многого. За ними закрепят высочайшие королевские посты. «А заплатят мои внуки за королевскую милость своей кровью!» Плечи леди Али напустились, и она сутулилась «Раскрытие заговоров, хранение королевских тайн, устранение врагов короны не обходится бесследно. Не без этого!» Когда последний раненый воин из отряда Алинов дал клятву верности королевскому роду на крови, отступников порталом увелик дознавателям. Готовились крупные облавы по всему королевству. Простившись с родителями и Дейном, я вместе с друзьями, Холландом и Дэмианом, вернулась в Академию. Ленарду пришлось остаться с действующими правителями. Необходимо было уладить некоторые вопросы с временной передачей власти.